Исполняли, как они и твердят, состояние людей было бы давно совершенно счастливо. Любой человек, например, считал бы для себя за первое бесчестие ничего не делать, когда ему есть столько дела. Есть люди, которым помогать. Есть Отечество, которому служить. Человек, Недостойный быть человеком, подле его в природе, ничего не знает. Да возможно так себя унизить, дядюшка? Мой друг, подумай-ка ты сама, ведь у каждого свои должности. Посмотрим, посмотрим, как они исполняются. Каковы, например, большей частью мужья нынешнего света? Не забудем, каковы и жены. «Возьмем, в пример, дом, семью, каковых множество» где жена не имеет никакого почтения к мужу, ни он к жене доверенности, где каждый со своей стороны своротили с пути добродетели. Вместо искреннего, снисходительного друга жена видит в мужа своем гробого и развращенного тирана. С другой стороны, вместо чистосердечия, мягкости, свойств чисто женских, муж видит в душе своей жены одну своенравную наглость, а наглость в женщине вывеска прочного поведения. Оба стали друг другу внесносную тягость. Оба ни во что уже ставят Доброе имя, потому что обоих оно потеряно. Дом брошен. Дети, несчастные их дети, при жизни отца и матери уже осиротели. Отец, не имей почтения к жене, едва смеет их обнять. И ведь какого воспитания ожидать детям от матери, потерявшей добродетия? Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? Боже мой, дядюшка, ну откуда же такие страшные несчастья? От того мой друг, что при нынешних супружествах редко сердцем советуют. Дело о том, богат ли, знатен ли жених, хороша ли, богата ли, не ли, а благонравии вопросу нет, никому и в голову ведь не входит, что честный человек и без большого чина, без больших денег, признатная особа, что добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может. Признаюсь тебе, друг мой, Софьюшка, что сердце мое тогда только будет спокойно, когда увижу тебя за мужем, достойным твоего сердца, когда взаимная любовь ваша... Дядюшка, да как же достойного мужа не любить дружески? Да, да, только, пожалуй, не имей ты к мужу своему... Любви, которая на дружбу походила. А имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Вот это будет гораздо прочнее. Тогда, после 20 лет вашей женитьбы, найдете в сердцах ваших прежнюю друг другу привязанность. Все, что вы говорите, дядюшка, очень трогает сердце мое. От тебя зависит твое счастье. Нет, дядюшка. Истинное мое счастье, то, что ты у меня есть. Да разве я могу иметь на сердце что-нибудь скрытное от вас? Нет, дядюшка, я чистосердечно признаюсь Позвольте... вам... Позвольте... вам представить господина Милона, моего истинного друга. Милон? Я почту за истинное счастье, если удостоюсь вашего доброго мнения, ваших ко мне милостей. Граф Частан... Несвойственник ли ваш? Он мне дядя. Дядя ваш мне вас говорил. Он отдает вам всю справедливость, особливое достоинство ваше. Это его ко мне милость. В моей лета и моем положении было бы непростительной высокомерие считать все то заслуженным, чем молодого человека ободряют достойные люди. Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу благосклонность, если вы узнаете его короче. Он часто бывал в доме покойной сестрицы вашей. И матушка любила его как сына. Мне это очень приятно. Я слышал, что вы были в армии. Неустрашимость ваша? Я делал мою должность. Ни лета мои, ни чин, ни положение. Еще не позволили мне показать прямой неустрашимости, будь есть во мне она. Как? Будучи в сражениях и подвергая жизнь свою... Я подвергал ее, как прочие. Признаюсь вам искренно, что показать прямой неустрашимости не имел я еще никакого случая. Испытать же себя сердечно желаю. А я крайне любопытен знать, в чем же полагаете вы прямую неустрашимость? Если позволите сказать мысль мою, я полагаю истину неустрашимость в душе... У кого она есть? В нашем военном ремесле раб должен быть воин, неустрашим, военачальник. Славу свою он предпочитает жизни, но что всего более, он для славы и пользы отечества не устрашается забыть и собственную славу. Справедливо.